Глава 41. Батыр. «Как вам квартира?» Риэлтор смотрит на меня в ожидающе. «Предыдущие четыре варианта я забраковал. Одна квартира была с идиотской планировкой, вторая — с дешманской мебелью, третья оказалась расположена возле завода, в четвертой квартире видно, что уже жили, потому что мебель и техника поюзанная. Эта же квартира отличается. Недалеко от центра, но и не на отшибе. Окна смотрят на парк и реку. В доме 15 этажей, квартира на последнем. Три большие комнаты, просторная кухня с выходом на террасу. Мебель новая и современная. все в нейтральных бежевых оттенках. Тайба бы тут понравилась. Ремонт делали по дизайн-проекту, исполненный с четким соответствием. Но если вам что-то не нравится, продавец готов переделать. Разумеется, это повлияет на сроки сделки и ее стоимость. Тут жил кто-то? Спрашиваю, отходя к террасе. Нет, продавец выкупил несколько квартир в доме именно с целью последующей продажи с чистовой отделкой так что он единственный собственник. Да, и вы знаете, Батыр Рашидович, ремонт, насколько мне известно, около месяца назад закончили. Выхожу на террасу и осматриваюсь. Она спроектирована так, что не видно соседей слева и справа. Сама терраса угловая и открывает красивый обзор на парк. Терраса задумана таким образом, что люди, находящиеся на ней, не чувствуют сквозняка. Я думаю, здесь можно смело гулять с ребенком. Считайте прогулка на свежем воздухе, не выходя из дома. И смеется даже не видя, как я обтекаю. Возможно, стоит показать квартиру вашей жене? Моей жене. Кручу кольцо на пальце. Моя жена далеко. Я ее так и не нашел, все силы бросил на поиски. Но Адам хорошо постарался. Я восхищен проделанной им работой. Молодец, пацан. Хотя бесит он меня неимоверно. Здравая часть меня на самом деле рада, что у Таи есть человек, который пойдет даже против меня, лишь бы защитить ее. Я отозвал своих людей, которые, как слоны, в посудной лавке разыскивали Таисию. Адам все это видел. Было бы странно, если бы я, организовав свидетельство о расторжении брака, продолжил поиски жены. Так что на время я распустил всех, оставив только одного человека, который мог работать, не привлекая к себе внимания. А кем уже собаку съел на поисках людей, так что я могу всецело ему доверять? Я беру эту квартиру. Можете начинать процедуру оформления сделки. Какое правильное решение? Риэлтор аж подпрыгивает от радости, когда понимает, какая сумма ему капнет, как процент от сделки. «Уверен, вы не пожалеете о своем выборе. Дом прекрасный, добротный, охрана, видеонаблюдение, детские площадки. Я же сказал, что беру». Перебиваю его и смотрю тяжело. «Вот только про детские площадки не надо, ладно?» «Конечно, конечно. Я позвоню вам, когда будет все готово». Я ухожу из дома первым. Направляясь к машине, прохожу мимо этой грёбаной детской площадки. Не сдержавшись, сажусь на лавочку, устало прикрыв глаза. Слышу, как детвора носятся на площадке: кто-то визжит, кто-то ревет. Пространство наполнено различными звуками, такими, какими никогда не будет наполнен дом. Интересно, какой бы срок сейчас был утая? По идее, она должна была выродить бы вот-вот: отмахиваюсь от этих мыслей. Ни к чему это. Все прошло, нечего бередить прошлое. В кармане пиджака вибрирует телефон. И я вижу на экране имя Акима. Сердце заходится, потому что предчувствуя вопит о том, что будет нечто важное. Батыр! Сходу без приветствия, начинает он. Я нашел ее.